Глава сорок Следующие недели, проведенные с Грачевым, пролетели незаметно быстро. Он, как и обещал, поставил в квартиру новую дверь и даже помог мне наладить отношения с Бучем, потому что его приходилось выгуливать минимум три раза в день. Для меня это стало целым испытанием. Я все еще продолжала его бояться. Но радион терпеливо учил меня, как нужно себя с ним вести, так что в моей квартире теперь настрое, но деваться некуда, не на улицу же его выкидывать. Я хоть все так же и не питаю к нему теплых чувств, но совесть не позволяет ней. Я пыталась дозвониться до толи, чтобы он его забрал, но все безуспешно. Также звонила его маме и была послана на три веселых буквы. Она сказала мне, что я больше им никто, что меня немного удивило. Но, по сути, я рада, что в итоге так все вышло. Теперь одной проблемой стало меньше. В ответ на свою помощь Грачев попросил меня съездить с ним на ужин к своей, как оказалось, тоже приемной семье. Ох, этот ужин! Я, конечно, знала, что он из богатой семьи, но чтобы настолько и представить не могла. Я впервые увидела, как живут обеспеченные люди, и какие они на самом деле. И все бы ничего. Но меня в этой встрече смутила одна вещь, а если быть точнее, его приемная мать. Странная женщина. Мне не нравилось то, как она смотрела на Родиона и на его брата Макара, и как она с ними общалась. В общем, этот вечер лучше забыть потому что он оставил после себя неприятные послевкусие. Отношения между мной и Родионом стали на паузу после той ночи, когда он узнал о моем маленьком секрете. У нас состоялся короткий разговор по этому поводу. Я сказала, что мне не понравилась его реакция, и я солгала о том, что и не думала с ним спать. Дала ему понять, что никакого секса у нас с ним не будет пока у нас не начнутся настоящие отношения. И все. он затих. Нет, мы общаемся каждый день. Но больше он ко мне не приставал, пытался несколько раз поцеловать, однако я всеми силами его от себя отталкивала. Это было, было... непросто, потому что я дурочка. В него влюбилась? Боже, я правда влюбилась, потому что не могу больше ни о чем думать как о его поцелуях, крепких руках и красивой улыбке. Я сама выставила между нами высоченную стенку и теперь мучаюсь из-за того, что он мне ничего не предлагает. Значит, хочет легкости. Ему не нужны отношения. Не нужна я. А она сильна, как говорят, мил не станешь. В последние дни я сама не своя. Тяжело на сердце. Особенно в те моменты, когда я вижу, как Родион общается с другими девчонками, улыбается им, шутит, а они смотрят на него влюбленными глазами. Наверное, со стороны я выгляжу точно так же, и это отстой. Ты скоро прожжешь в нем дырку. Слышу я голос сбоку от себя и резко отвожу взгляд от Грачева, который общается с одногруппниками. «Гиль, ты делаешь мне больно своим молчанием». Обращаю внимание на Кирилла и неожиданно вспоминаю о предупреждении Грачева по поводу того, чтобы я с тем не общалась. То есть ему можно флиртовать со всеми подряд, а я должна оставаться одна? И как раз в этот момент к нему подходит миниатюрная шатенка и говорит что-то с милой улыбкой на лице протягивая к нему свою руку, чтобы как бы не невзначай прикоснуться до его плеча. Гадина. вырывала бы ей все шикарные локоны. Злость такая накрывает. Я бы даже сказала ярость и обида на то, что я такая мягкотелая. Что ты хотел? Спрашиваю у Кира с нескрываемым раздражением. Сразу к делу, да? Хмыкает он ничуть не обидевшись. «Завтра у меня день рождения, я буду собирать друзей в своей квартире. Не хочешь присоединиться?» Хочу резко ответить «нет», но прикусываю язык, ловя недовольный взгляд Грачева, который все же соизволил обратить на меня свое внимание. «Во сколько и где?» Спрашиваю, специально даря парню свою самую лучшую улыбку. Так сразу согласилась. Неожиданно. Кирилл весь сияет от радости, а меня накрывает волной удовольствия от того, как сильно поменялось настроение у Грачева. Тоже ревнует? Пусть выкусит. Мы договорились с ним, что не будем показывать свое общение своей группе. Вернее, это я попросила, чтобы не шли противные слухи, а он согласился. Однако на самом деле, однако на самом деле, у меня была надежда на то, что он все-таки предложит мне отношения. Это заставило меня почувствовать укол в сердце. Я понимаю, что нельзя стучать в двери, где тебя не ждут. Он хочет всего лишь секса. Ничего большего он дать не может. А я продолжу держать оборону. Мы просто друзья. Просто друзья. Как же это грустно. Я скину тебе адрес в сообщении. Можешь приходить к восьми. Дарить ничего не нужно. Ладно. Говорю отрешенно, показывая, что диалог закончен. Но Кирилл продолжает стоять над душой. Спасибо, что позвал. Да не за что. Хорошо, что ты придешь. Может, начнешь общаться с девчонками? Они так-то не все суки, как Алиса. «Удар по больному. Я все так же ни с кем не общаюсь. Я пыталась, правда. Но когда я начинаю разговор, то на меня просто не обращают внимания. Однако не все так плохо. После похода к родителям Грачева со мной начал общаться его брат и его спутница Карина. Милая и добрая девчонка. Мы с ней обменялись номерами, всю неделю переписывались». И разок сходили вместе в столовую. Жаль, конечно, что она учится не с нами, а на первом курсе. Они сами не настроены на дружбу, а я не люблю навязываться. Отвечаю Кириллу. Да все будет хорошо, они просто слушают Алису, а та все страдает по Грачеву. Меня раздражает то, что он уже второй раз упомянул эту мыру которая так и продолжает строить мне различные козни. Мне все равно. Отвечаю максимально безразлично и утыкаюсь взглядом в телефон, на котором высвечиваются сообщения от Грачева. «Мне подойти? О чем разговариваете?» И коронная. «Не общайся с ним, Ангелин. Прошу тебя». Я даже не думаю отвечать и откладываю телефон в сторону. А Кирилл все же оставляет меня в покое. Продолжаю игнорировать Грачёва весь день, но к вечеру, когда он грозится бросить какие-то важные дела и приехать, я все же отвечаю ему, что сильно занята подготовкой к учебе, а после собираюсь спать. Вечером следующего дня я не прихожу на занятия, так как Бучи был полночи. А на утро пришлось его вести в ветклинику и выжидать там двухчасовую очередь. В итоге я узнаю, что у него проблемы с кишечником, и ветеринар сообщил, что его необходимо записать на операцию. А пока выписал лекарство и отправил нас домой отлеживаться. Чудовище, что же с тобой делать-то? спрашиваю у собаки, которая только что поставила укол. Сама от себя не ожидала, что смогу перебороть страх. И Буч словно понимал меня, даже не дернулся И в мою сторону не смотрел. Только жалобно поскуливал. Решила еще рискнуть и слегка погладила его по спине. На что он так же не среагировал. Удивительно. Всегда на меня лаял, скалился. А тут уже привык, видимо. Хотя я привязываю поводком его к батарее на кухне потому что боюсь за Ваську. Конечно, также пришлось выделить этому чудовищу свое одеяло, чтобы ему было мягче спать. В общем, он хоть и на птичьих правах живет здесь, но я все же начинаю к нему прикипать. Даже жалко его будет отдавать, если Толя все же объявится. Мяу! Противно зовёт меня Вася, явно показывая свою ревность. Беру его на руки и успокаиваю, ведь его место в моем сердце никто занять не сможет. Время близится к восьми, и я особо не выбирая, что мне надеть, заказываю машину-такси, чтобы отправиться на вечеринку в честь дня рождения Кирилла, надеясь на то, что не влипну в очередные неприятности.